Глава 27. Воссоединение. Начало похода можно было назвать успешным, несмотря на его срочность и зыбкость плана. Королю своими глазами хотелось убедиться, что поисковые отряды не тратят государственные деньги попусту, а ищут принцессу с полной ответственностью. Границу перешли без вопросов, достаточно было показать приглашение короля от Рейна. Их какое-то время еще сопровождал пограничный отряд, но вскоре отстал. Через несколько часов путешествия по Атрейну свернули на тот торговый путь, где разбойники напали на караван и похитили наследного принца. Геван не оставлял мысли разыскать юношу, но решил использовать его уже с другой целью. Если удастся спасти сына Элодара Третьего, можно будет попробовать отменить помолвку. Какую он укажет причину, король еще не придумал, но надеялся, что в дороге нужная мысль его осенит. А если ничего не получится с этой идеей, придется возвращаться к угрозам. В любом случае, король получал выгоду. Этими мыслями Геван поделился только с Мердом. Верный помощник мурился, но не возражал правителю. У него были свои планы и пленение или спасение принца чужой страны в них не входило, но и не выполнить приказ правителя он не мог. Мерт пришпорил коня и направил его вверх по холму. Он остановился на каменистой площадке и огляделся. Отсюда хорошо просматривался торговый путь. Неширокая дорога велась по живописному ущелью, а вокруг, насколько хватало взгляда, тянулись горы. Их лесистые склоны словно были предназначены для разбойников, которые везде могли найти место для засады. Командир не боялся нападения. Послов сопровождали лучшие воины королевства. Он осматривался и пытался представить, в каком месте залегли бандиты, которые украли наследного принца. Караван послов был перед ним как на ладони. Кавалькада всадников скакала впереди, и окружала карета Гевана Великого и принцессы, украшенные флагами. За ними тянулись ряды конников, далее повозки с монаршем Скарбом. Геван Великий не мог сидеть на месте и наблюдать за пейзажами из -за окна. Он горцевал на коне впереди отряда. Мерт видел, что нетерпение сжигает короля изнутри, и как верный страж и друг, находился рядом. Как думаешь, будет толк от этой поездки? Поинтересовался правитель переставая в стременах и вглядываясь вдаль дороги, когда командир спустился вниз. «Перед нами стоит несколько задач», – пожал плечами командир. «Что-то обязательно выгорит». Мерт отвечал королю, но сам не слишком верил в удачу. Казалось, он сделал все, чтобы спасти дочь сестры, но как только получил возможность позаботиться о племяннице, она пропала у него на глазах. Восемь лет бесценных тайных поисков не принесли результата. Девочка словно провалилась сквозь землю. Верховный жрец в это время тоже не дремал. Его шпионы, переодетые в народные одежды, рыскали повсюду. Как Геван мечтал найти дочь, чтобы ее спасти, так и Мелес хотел разыскать Эстер, чтобы ее уничтожить. Командир понимал, что такое стремление храма Непременно завершить предсказание, связанное вовсе не с преданностью короне. С падением бустерии, предсказанным сагоном, перестанет существовать и клан жрецов. вот и приходилось делать вид, что цели короля и храма едины, но действовать своими методами. На удивление, день прошел тихо. Торжественное шествие всем видом показывало. Постранись, едут важные люди. И крестьяне, завидев издалека Картеш, сворачивали вбок и исчезали из виду. Даже разбойники притаились. Связываться с вооруженным до зубов отрядом бустерийцев не рисковал никто. Караван безопасных приключений вышел из ущелья и остановился на ночлег рядом с придорожной таверной. Здесь можно было разведать обстановку и узнать местные слухи и новости. Слишком подозрительной казалась тишина вокруг, словно мир замер перед бурей. Разбили лагерь у подножия горы. Хозяйка задачи на небывалом скоплении вооруженных людей сначала растерялась, но увидев мешочек с монетами в руках Мерда, оживилась. В кухне засуетилась прислуга, готовя особый ужин королю. Закипела вода в котлах для вечернего омовения знатной персоны. Посетители Таверны, завидев чужестранных гостей, будто растворились в воздухе. Только что сидели за столами и громко стукали с кружками с вином, и вдруг пропали. Ничто не ускользнуло от внимательного взгляда командира, ни неопрятный вид этих людей, ни спрятанное под столами оружие. Мерт выставил двойную охрану, предположив, что таверна – это притон для разбойников, конокрадов и других отверженных. Осторожно он стал расспрашивать слуг, сновавших между стоянкой каравана и кухней, но теловко уклонялись от ответа. Тревожное чувство росло в груди командира и заставляло держаться за рукоятку меча. «Ты чего такой нервный?» – поинтересовался король, подавая руки слугам, которые снимали с него пыльную одежду. «Не нравится мне это место, да и хозяйка излишне суетится. того и глядя мрак хлопнется от напряжения, а она наверняка повидала всякого». «Думаешь, здесь и квартируют разбойники, захватившие принца?» «Все может быть. Если не те, так другие точно крутятся в округе». Громкий стук у ворота, сопровождавшийся криками, король услышал, уже сидя в лохане с горячей водой. Ее только что установили в роскошном шатре и выстлали изнутри белой тканью. геван открыл уставшие глаза и посмотрел на Мерда. «Сходи, узнай, что там за шум?» «Слушаюсь», – поклонился командир и направился к ограде. По дороге он жестами показал заместителю, чтобы тот усилил охрану короля. Но его опасения не оправдались. Это оказались родственники хозяйки. Нервная девушка с огромными глазами, сверкавшими в полумраке, ее раненый муж и друг. Троица пыталась попасть в таверну, но привратник ее не пускал. От незваных гостей за несколько метров разила алкоголем, словно они выпили все вино в округе. «Это мой племянник», – успокоила командира хозяйка, но выглядела она испуганной, от ее тела так и шел запах страха. Мерт пожал плечами. «Сами разберутся, его вмешательство не требуется», и пошел к лагерю. Не доходя до шатра короля, свернул в сторону палатки лекарей. Он весь день не видел Линду, и уже соскучился по голубым глазам жены, ее тихому ласковому голосу и нежным рукам, которые так страстно обнимают его редкими ночами. «Что-то случилось? Зачем ты здесь?» Линда с тревогой огляделась. Негоже командиру королевской охраны беседовать на коротке с рядовым лекарем. Постоянное напряжение последних дней сделало ее нервной и беспокойной. «Все в порядке, не волнуйся» прошептал Мерт, не глядя на нее. «Соскучился. Хотя мы в чужой стране, приходится быть бдительным». Мерт рассказал о недавнем происшествии. Жена оживилась. «Людям нужно помочь». «Не думаю, что это удачная идея. А Трейн обустерет сейчас в состоянии шаткого перемирия. Достаточно маленькой искры, чтобы разгорелось большое пламя». «Вот и не дадим этому случиться», засмеялась Линда. «Лекарь – человек вне политики, он обязан оказывать помощь каждому страждущему». Жена схватила свой сундучок и зашагала к воротам. Мерт не знал, что ему делать. Он властно повелевал своими подчиненными, но перед любимой, которая привыкла самостоятельно решать многие проблемы, пасовал. Командир покосился на шатер, где ждал доклада король, потом перевел взгляд на Линду, что важнее преданность жене или королю. Любовь перевесила, и он бросился догонять жену, быстро передав информацию своему заместителю. Хозяйка сначала растерялась, но потом повела их в глубину таверны. Обстановка казалась спокойной и не предвещала опасности. Мерт немного расслабился, но, войдя в комнату, сразу понял, что-то идет не так, как запланировано. В небольшом помещении было пусто, но пахло кровью, болезнью и близкой смертью. Командир наполовину вытащил меч, готовый в любую минуту отразить нападение врага. «Только что раненый лежал здесь», пробормотала хозяйка, оглядываясь. «Тут он, тетушка Матильда», услышал командир звонкий девичий голос. «Мы с Кенха испугались, думали враги». И тут что-то произошло с Линдой. Она всем телом подалась вперед, Лицо исказилось, губы задергались, лекарский сундучок в руке мелко задрожал. Командир никогда не видел жену в таком состоянии. Он привел взгляд на девушку, появившуюся из-за портьеры, и тоже вздрогнул. В полумраке комнаты нежные черты лица незнакомки показались знакомыми. Наклон головы, разрез глаз, точеный нос кого-то напоминали, но от волнения, внезапно сдавившего горло, он не мог сообразить, кого. И вдруг девушка вскрикнула «Мама! Мамочка!». Ее тело вспыхнуло голубоватым пламенем, оно заиграло с полохами, заискрилось всеми цветами радуги, и сквозь призрачную перену огня Мерт узнал родное лицо сестры. А дальше стало происходить что-то странное. Верховный жрец говорил, что объединение магии принцессы с ее трилистником в несколько раз увеличивает силы и возможности заклинателя, но впервые своими глазами видел такое. Он стоял, смотрел на просветленное лицо Линды, на девушку, охваченную разноцветным огнем, и понимал тревогу старика Сагона и его последователей леса. Рядовые жрицы Храма не смогли бы противостоять двойному могуществу магической силы.